На поверхности наступила ночь, но в подземных туннелях, по которым бродили монстры-безумца Холостера, тьма царила вне зависимости от положения солнца и звезд. Тенеубийца осторожно шел залами темнот. У него не было сумеречного зрения, как у эльфов или дворфов. Глаза рыцаря привыкли к мраку. Он различал путь даже при свете чахлого факела в конце коридора. «Конечно!» В случае необходимости можно было всегда обнажить меч. Положив ладонь на рукоять защитника, воин остановился и прислушался. В одной из верхних комнат, которые некогда служили своего рода жилыми помещениями, раздались звуки. Шаги, тяжелое дыхание, чьи-то тихие слова. Кто бы ни забрался так далеко в старую часть подгоря, он вряд ли слышал о не менее безумных учениках, холостера тени убийца присмотрелся и увидел как одетая в серый плащ женщина двигалась между скорченных лежащих на земле тел когда она отвернулась от коридора воин прокрался в комнату и для лучшего обзора забрался на гниллышков рыцарь тенью следовал за женщиной с того момента как она вошла в один из северных туннелей темно Тенеубийца видел ее несколько раз до этого и знал, когда и куда она и пойдет. Этой ночью женщина стала целью рыцаря. Было похоже на то, что она была одной из тех торговцев, которые продавали подобранные из трупов вещи. Но если так, то почему она одна без охраны? Неужели кто-нибудь в здравом уме в темноты в одиночку? Кроме него, конечно... Тенеубийца из укрытия наблюдал за ней. Это была стоянка группы авантюристов, которые переживали не лучшие свои дни. Двое закованных в броню мужчин жалобно стонали, а парень в кожаных доспехах, всхлипывая, держался за распоротый живот. Только трое. Тенеубийца знал порядки наемников. Те ходили минимум в четвером а чаще и вовсе по пять человек. Это означало, что по меньшей мере один так и остался в туннелях. «Что? Назад!» — пробормотал парень. «Отойди назад, или я...» Он попытался поднять кинжал на оружие, со звоном упало на пол. Двое других наемников лишь что-то промучали. Когда женщина встала на колени возле истекающего кровью юноши, эти неубийцы напрягся, готовые вмешаться в любой момент. Авантюристы были ничем не лучше иных преступников, а он спустился в темноты не для того, чтобы спасать их от ими же выбранной участи. Тем не менее рыцарь не мог смотреть на то, как убивают беззащитных или беспомощных. Женщина колдовала, дошло до него, но слова были похожи на целебленную песнь его старого учителя, «Левии», которую воин неоднократно слышал. Тенеубийца ослабил хватку на рукояти защитника, но остался наготове. И действительно, фигура женщины осветилась целебным сиянием. Тенеубийца в благоговении наблюдал, как женщина отбросила капюшон, на вид целительницы оказалось около сорока зим. У нее было симпатичное лицо и прекрасное, переливающееся золотым цветом алые кудри. Подобная красота могла принадлежать лишь служительнице «Сьюни!» Жрица наклонилась и поцеловала раненого в губы. Целительная энергия распространилась от нее на юношу. Парень закашлялся и его вырвало. Рана на животе затянулась в считанные мгновения. Авантюрист выглядел неважно, но смерть ему во всяком случае не грозила. Тенеубийца улыбнулся при мысли о благородстве некоторых лиц. Парень ошарашенно посмотрел на излечившуюсь его жрицу. Сп — Спасибо, миледи, я думал, что уже не жилец. Деблин умер от такой же раны. Жрица покачала головой и прижала трясущуюся ладонь юноши к своей щеке. — Сьюни наблюдает за всеми, — сказала женщина. — Я Лориэн. Пока я осмотрю твоих товарищей, расскажи, что случилось. «Блуждающее заклинание», — ответил парень. «Оно выпивает силы. Ты едва ходить можешь». Пока юноша рассказывал, женщина исцелила первого мужчину в броне. Тот благодарно обнял колени жрицы, прежде чем провалиться в забытье. Мы чудом избежали встречи с ним, но столкнулись с парой безумных пантер с щупальцами, растущими непонятно откуда» не убийца знал, о каких тварях, — говорит юноша, — чудовища боялись света, поэтому всегда дожидались, пока жертва утратит бдительность. А из растущих прямо из плеч щупалец они были в сто крат опасней. Кивнув, Лориэн поцеловала второго мужчину. Тот закашлялся и пробормотал слова благодарности. — А где остальные? — спросила жрица. Юноша побледнел. «Деблин, жрец Аманатора, он умер, когда твари набросились на нашу волшебницу, девушку. Ее звали...» Голос парня дрогнул, и тенеубийца увидел слезы у него в глазах. Я держал ее за руку, когда чудовище отбросило меня. Она исчезла. Это недалеко отсюда. Лориэн улыбнулась и провела рукой по подбородку парня. «Никогда не бойся, — сказала жрица. — Я разыщу твою возлюбленную. Там, где есть любовь, всегда простирается воля с юней». Тенеубийца закусил губу. На своем пути он не нечасто встречал любовь или волю с юней. Он знал много красивых женщин, но и только. За свою жизнь рыцарь сделал слишком много ошибок. Жрица надела капюшон и направилась в указанную парнем туннель. Тенни-убийца осторожно последовал за ней. Измотанные авантюристы могли лишь задавать вопросом себя, была ли мелькнувшая рядом с ними тень игрой их воображения. Жрица направлялась на север, даже не задумываясь о возможных ловушках. Тенни-убийца покачал головой. Вдруг с ней случится беда, а? Если бы он не шел следом, как скоро кто-нибудь... Решил бы напасть на нее. Хм. Лориэн резко остановилась, и тенеубийца чудом успел нырнуть в ближайшую щель, прежде чем жрица обернулась. Удивительно, что она его услышала, или просто женщина в прошлом сама была авантюристкой. В конце коридора в одном из залов вспыхнул голубой свет, жрица развернулась и пошла туда. Тенеубийца осторожно пошел следом, но уже держась на большем расстоянии. Пока они шли, рыцарю начало казаться, что они в туннеле не одни. Было что-то еще, что-то скрытое. Несколько раз тенеубийца оглядывался, но позади никого не было. Его ладонь стиснула рукоять защитника. Наконец Лориэн вошла в зал, где они видели голубую вспышку. Тенеубийца увидел, как женщина застыла на месте и, осторожно, стараясь ступать бесшумно, двинулась к тому, чего видеть не мог. Огромный зал был грубой квадратной формы и освещался розовыми и голубыми грибами. Судя по всему, когда-то здесь случилось землетрясение, часть зала обрушилась, каменные глыбы усеивали пол, словно сталагмиты. Второй выход из зала был вырублен на западной стене. Только здесь ничего не оказалось, кроме двух тел в одном из углов. Отсюда было сложно рассмотреть, но, судя по всему, они оставались целыми а не разодранными на части странно хотя зал пропах кровью и повсюду виднелись следы зверей тениубийца не видел ни чудовищных пантер ничего то иного что напало на раненых авантюристов и было очень странно а для чего звери оставили два целых тела в зале почему их не съели или хотя бы не попытались съесть если конечно их что то не не испугало затем рыцарь видел ответ возле дальней стены виднелись окровавленные сожженные очертания огромных кошек что ж за магия сотворилась с ними такое то а все хорошо сказал ларрен я здесь для того чтобы помочь я не причиню вреда тень убийца повернулся но лишь увидел что жрица шла к кому то воин услышал еще один голос гораздо моложе но язык был незнакомым Он звучал испуганно и показался рыцарь очень знакомым, но он не помнил откуда. «Подожди — Подожди! — крикнула Лориэн. — Позволь мне помочь тебе. Тенеубийца увидел еще одну вспышку голубого света. чтобы это ни было, оно исчезло. Рыцарь подошел ближе. Жрица встала на колени рядом с полной женщиной в залитых кровью одеждах. Что-то было не так с ее полным лицом. Такое впечатление, что оно было обожжено огнем. Лориэн поцеловала ее. Исцеленная волшебница что-то беззвучно пробормотала. Тенеубийца словно спину кольнула. Здесь был кто-то еще. Лориэн подняла голову. Тенеубийца был уверен, что жрица не могла его заметить. Но женщина смотрела в дальний коридор, возле которого на камне восседал низкорослый жилистый мужчина. И он был одет в черную рясу. Положив подбородок на сложенные ладони, он с интересом наблюдал за женщиной. В свете грибов в лицо его приобрело злые, почти демонические черты. Раз. Тенеубийца наполовину обнажил меч. «Ну?» – произнес Дворф. «Что ж, это было впечатляюще. Мне интересно, как ты меня услышала?» «У меня есть защитник, готовый помочь в случае нужды», – ответила Лориэн, тряхнув волосами. Сначала тенеубийца решил, что жрица имела в виду его, но затем он увидел, что подразумевала женщина. Тень, которая на первый взгляд принадлежала высокому широкоплечему мужчине, быстро надвигалась на раса. Дворк спокойно поднял руку и проговорил слово на незнакомом тенеубийцу языке. Из кольца на пальце расы вырвался белый свет, осветивший весь зал. Лориен прикрыл глаза. Тень в нерешительности остановилась, а затем и вовсе растворилась во тьме подземелий. — С подобным довольно легко справиться, — произнес Дворф. — Когда ты подготовлен? Расшагнул клариан держа ладонь на рукояти изящного меча. Жрит отступил назад, разведя руки в стороны перед раненой женщиной. Тенеубийца выругался. Раскрывать себя было не самой лучшей идеей но он не мог просто так стоять и смотреть и наблюдать за всем этим рыцарь шагнул в комнату стой ларренен в изумлении уставилась на него но раз и едва ли можно было назвать удивленным ага прокомментировал дворф пришел попытать счастье вновь Тенеубийца обнажил защитника разгоревшегося во всей длине серебристо-белым пламенем. «Сразись со мной, либо уйди», — сказал рыцарь. «Это леди под моей защитой». Рас убрал ладонь с рукояти меча, но убийцы видел недобрый блеск в глазах дворфа. «Очень хорошо», — сказал Рас, и он просто пошел вперед. Тенеубийца отступил назад, приняв высокую стойку, из которой легко можно было располовинить дворфа. Но тот прыгнул прямо к нему, не обращая на меч никакого внимания. Его поведение немного беспокоило тенеубийцу. Но, повинуясь рефлексам, рыцарь ударил. Раз, плавно словно текучая вода, отступил в сторону, схватил тенеубийцу за кисть и локтем ударил его в лицо. Если бы не шлем, силы удара вполне бы хватило, чтобы расколоть череп рыцаря. Оглушенный тенеубийца отступил на пару шагов, оставив защитника в руках Дворфа. Серебряное сияние померкло, но не исчезло. — Забавно, — произнес Дворф, любуясь мечом, — что он счел себя достойным меня. У тенеубийцы шлем еще звенел от удара, Или это был звон в ушах? — На! — сказал Рас, протягивая ему меч. — Думаю, это твое. Рыцарь неуклюже потянулся за клинком, не думая о последствиях. Рас, опершись на меч в руках рыцаря, прыгнул и пнул воина в лицо. Сначала один раз, а потом и второй. Тенеубийца упал на колено. Защитник со звоном отлетел на камень рядом с Лориэн. Дворф разразился смехом и повернулся к жрице. — Что ж, женщина, — сказал Дворф, — мы должны. Но Лориен схватила клинок и кинула его убийцы Рыцарь уже двигался и схватил меч в полете, рубанув по Дворфу. Лишь сверхъестественная скорость противника помешала убийцы отрубить расу ногу. Дворф отпрыгнул на пару шагов, и рыцарь стал бить в голову и по ногам, пытаясь достать Раса, но тот ужом скользил ото всех ударов. Тенеубийца увидел, как по лицу Дворфа пробежало раздражение. Поединок явно его больше не забавлял. Рас согнул колени и свел вместе ладони в районе живота. Тенеубийца был готов отразить удар защитникам. Вложив всю силу маленького, но чрезвычайно могучего тела, в один рывок, раз ладонями ударил в плоскость клинка, словно это был щит. Меч врезался в грудь тени убийцы. Сила удара отшвырнула его прочь. Рыцарь, пошатнувшись, приземлился на одно колено. Такое было впечатление, что его ударили булавой в грудь. Раз спокойно посмотрел на Рясу. Защитник оставил небольшой порез чуть ниже веревки, служившей дворфу поясом. Нахмурившись, дворф пальцем потрогал царапину. Тенеубийца закашлялся и поднялся, опираясь на меч. «Ты все еще стоишь», — улыбнулся раз. «Хорошо». Обратившись к силе зачарованных ботинок, тенеубийца в один большой прыжок преодолел разделявшее их с дворфом расстояние и ударил найсквозь, намереваясь разрубить противника надвое. Защитник рубанул один лишь воздух и выбил искры из каменного пола. раз уклонился в сторону, дворф подпрыгнул, схватив ногами голову тенеубийцы и швырнул рыцаря еще дальше, чем прежде. Тенеубийца несколько раз кувыркнулся и вскочил на ноги. Дворф легко приземлился и поманил рыцаря ладонью. Тенеубийца не заставил себя ждать. Он ринулся вперед, держа меч так, словно намереваясь сделать выпад в верхнюю часть туловища. Раз отступил в сторону. Тенеубийца только того и ждал. Извернувшись, рыцарь нанес рубящий удар вместо колющего. Он не ожидал, что Дворф окажется настолько быстр. Рас снова уклонился. Из-за меньших размеров убийца без труда увернулся и толкнул рыцаря в спину. Воин попытался подняться, но раз наступил на защитника, который лежал на груди рыцаря. Дворф пнул меч в сторону во тьму, которую немного осветило серебристо-голубое пламя клинка. В глазах Раса не осталось ни капли веселья. Он наклонился и занес кулак, чтобы разморжить голову тенеубийцы об камни. «Хватит!» — сказал Дворф. «Это точно!» — произнес женский голос. Позади них стояла Лориэн, вестница рассвета, которая освещал магический свет. Если жрица казалась довольно симпатичной еще до этого, то сейчас она выглядела божественно прекрасно. Глаза те убийцы не вынесли прямого взгляда на нее. Дворф пошел на нее, но неожиданно замер и опустил руки, не в силах приблизиться к жрице. «Беги», — сказала Лориэн, чьи слова обрели силу. «Беги из этого места настолько быстро, насколько ты только можешь. Не останавливайся до тех пор, пока тебе не откажут ноги». двор в замер в нерешительности пытаясь бороться с ее волей. «Беги!» С яростным рычанием раз повернулся и побежал в восточный туннель. Он двигался настолько быстро и плавно, что тени убийцы с трудом верилось, что перед ним смертное существо. Рыцарь поднял голову. Фигура женщины больше не излучала свет, но жрица была не менее прекрасна. Она наклонилась к нему. «Лориэн!» — произнесла женщина. «Тени убийца!» Воин посмотрел на протянутую руку. «Давай!» — подбодрила его она. «Я не наврежу тебя. Ты ведь только что спас мне жизнь, верно?» «Ты...» — спросил рыцарь. «Не собираешься же приказать снять шлем или чего-нибудь в этом духе?» Женщина рассмеялась. Смех ее был похож на журчание ручья в пещере фей «Конечно, нет. Если ты носишь шлем, то на это есть причина. Хотя...» — она поджала губы. — У тебя нет там ужасных шрамов, да? Тогда это было бы похоже на типичную сказку «Жрица и чудовище в маске». Женщина ухмыльнулась, и тенеубийца понял, что это была шутка. Осторожно рыцарь ухватился за протянутую руку и поднялся на ноги. «Ты ранен!» — жрица снова поджала губы. «Я могла бы излечить тебя, если...» Тенеубийца красноречиво постучал по шлему. «А... что ж, тогда, мой доблестный рыцарь...» Жрица грациозно поклонилась. «Из-за магии это было почти похоже на поклон... королевы». «Хорошо!» пробормотал воин хотя ты могла сделать с гребаным дворфом кое что прежде чем он навалял мне тени убийца покраснел под шлему прошу прощения за мои манеры я сама могу вогнать в краску сапожника парировала женщина вряд ли слово грёбаный повредит мой девственный слух кстати об этом жрица крепко стиснула его в объятиях — Леди? — рыцарь был крайне удивлен. Ему было неудобно. — Прими мою благодарность, — произнесла Лориэн. — Если бы не ты, у меня бы не хватило времени на подготовку, и я бы не смогла прогнать его. — Я? — произнес тени-убийца. — В смысле, подставил себя под удар? — Да. Женщина еще сильнее прижалась к нему. — Именно. Чтобы отвлечься, потому что объятия были невероятно приятны, убийца посмотрел на раненую волшебницу, чья грудь мерно вздымалась. Ее жизни больше ничего не угрожало. Затем воин перевел взгляд на обгорелые останки возле стены. Что ж с ним произошло? Неужели все-таки дело рук волшебницы? Было не похоже, что ей это было по силам, если все остальные члены их группы сбежали. Тенеубийца вспомнил о защитнике Лориэн. Кольцо раса лишь прогнало создание прочь, не навредив ему. Но откуда взялась эта тень? Слишком много вопросов, на которые нет ответов. Тенеубийца краем ухо уловил чьи-то шаги. — Леди Лориэн! — раздался мужской голос. «Да — ты заткнись ты! — Она просто прячется от тебя». Это принадлежал женщине, причем был знаком ему. «Заткнитесь!» – прошипел третий. «Пора убираться!» – Лориан взяла его за руку, не дав уйти. «Ты спас меня, и за это я тебе очень благодарна!» – произнесла жрица. «Я не могу тебя поцеловать, как обычно заведено в сказках. Так что...» – женщина... Заткнула ему за пояс маленький свиток. «Для меня будет честь, если ты придешь на бал в храм с юния. Он состоится на этой неделе». «Леди, но...» Жрица прижала палец к шлему на уровне губ. «Это бал-маскарад», — объяснила Лориен. «Все оденут наряды героев древних времен. Но никто не отменяет появление и новых, верно?» На приглашении не указано имени, так что даже я не смогу узнать вас, сэр. Женщина ему улыбнулась. Твоя тайна в безопасности. Тенеубийца не знал, что ответить. Воин положил свою руку поверх ее. А затем, когда рыцарь услышал, как кто-то ахнул от удивления, он потянулся к мечу. Ножны были пусты. Тенеубийца совсем забыл о том, что раз... Отбросил защитник во тьму.